Но что это за женщина, с которой ты даже не можешь поговорить открыто? Открытость предполагает наличие чего-то общего, что вас связывает. Нужно вступить на общую для вас почву, и тут не о чем толковать, тут нужно принимать решение. Друг покачал головой. Представь себе, твоя подруга думает, что ты не хочешь ребенка, которого она ждет. Идет и делает аборт, не поговорив с тобой. Ты же будешь страшно недоволен. «Да, потому что в этом случае она забирает у меня что-то. А я не забираю у Сары ничего, я даю ей что-то. Ты этого не знаешь. А вдруг она любит твою крайнюю плоть? Может, она не разделяет твою странную теорию и хочет жить с тобой не потому, что ты такой же, как она, а другой? Может, она вовсе не расстраивается так, как ты, когда вы ссоритесь? Может быть, ей это нравится?» Анди смотрел на него печально. Я могу делать только то, что нахожу правильным. Ты находишь мою теорию странной, а я смотрю, как мне жить в прошлом, в настоящем, в большом и в малом. А я считаю, что моя теория правильная. А тебя не смущает, что твое решение применить свою теорию на практике ложно? Почему? Для сара ты хочешь быть евреем, но то, что нужно сделать, чтобы стать им, тебе не всегда нравится. То тебе стыдно, то больно, причем чаще, чем необходимо. То тебе это не так, то другое. Друг лукаво улыбнулся. Я теперь понимаю, почему евреи придумали обрезание. Им не нужны слабаки, которые... Анди рассмеялся. Им не нужны необрезанные слабаки, вот и все. Поэтому я и прошу тебя сделать из меня обрезанного слабака. Ну что сделаешь? Друг тоже рассмеялся. Представь себе. Так они дискутировали, когда были студентами. «Представь себе, что твой друг террорист, его ищет полиция, он просит тебя спрятать его. «Представь себе, он хочет покончить с собой, его парализовало, ему нужна твоя помощь. «Представь себе, твой друг признается тебе, что переспал с твоей подружкой. «Представь себе, что твой друг, как художник, пользуется успехом. «Ты скажешь ему, что его картины плохие. «Ты скажешь ему, что жена ему изменяет. «Ты остановишь его, если он захочет совершить что-то плохое» хотя вместе с тем он делает много хорошего. Ты хочешь как можно скорее покончить с этим? Я хочу поскорее вернуться в Нью-Йорк, Саре. Тогда приходи завтра в обед. Я сделаю тебе кратковременный наркоз, и когда ты проснешься, рана уже будет зашита, и швы не надо будет снимать. Нитки просто растворятся внутри, и остатки выйдут снаружи. Время от времени надо будет накладывать заново повязку с мазью. Пантенол и бинт. Вот и все. Через три недели ты снова в строю. Что это значит? Как что? То, что твой стручок снова будет функционировать. Глава 12 Операция была не очень тяжелой. Боли после нее были терпимыми, а через несколько дней вообще прошли. Но Анди постоянно осознавал, что его член, часть его самого, был частью, израненной и находящейся под угрозой. Он требовал его внимания постоянно, и когда Анди делал перевязку, когда осторожно прятал его в брюки, ощущал болезненность его при всех неловких движениях и касаниях и старался уберечь его от них. Он был в своем родном городе, где вырос, работал до отъезда в Нью-Йорк и снова будет работать после возвращения. Он жил у родителей, которые были рады видеть его дома и не слишком его беспокоили. Он встречал своих коллег и друзей, иначе-то и, и когда-то разговор возобновлялся с тех слов, на которых прервался до его отъезда. Иногда он встречал своих школьных друзей, бывшего учителя или старую подружку, они не знали. Что он отсутствовал целый год и скоро опять уедет, здоровались с ним, будто он и не покидал их. В родном городе он чувствовал себя, как рыба в воде. Но при этом не исчезало ощущение, что его выбросило на берег, что он прибыл куда-то в чужое место, что этот город и земля с ее горами, рекой, и равниной, больше уже не его родина. Улицы, по которым он ходил, вызывали массу воспоминаний. Вот подвальное окошко, здесь когда-то с другом он играл в бабки. Вот на въезде на дорогу будка для велосипедов, под крышей которой он стоял в дождь со своей первой подружкой и целовался с ней. А вот тут, на перекрёстке по пути в школу, он заехал на велосипеде на трамвайные рельсы и упал. А вот здесь, за стеной парка, одним воскресным утром мать учила его